Глава первая. Или как нужно бухать в тенях? Часть первая. И каково это? С ядом впитавшимся в слова поинтересовался Шурупов. Что именно? Я поерзал в кресле переднего сидения, слишком придвинутом к приборной панели, из-за чего ноги никак не хотели умещаться. А вот Наде было бы в самый раз. Каково это? Продаться? стать собачкой корпораций, бегать по их указке и исправлять баги игр. Великий критик, который переквалифицировался в службу поддержки, Шурупов отрывался по полной, буквально танцуя на моей гордости и чувстве собственного достоинства. По крайней мере, он так думал. «Вот только мне плевать». Если бы Шурупов только знал, сколько экспериментальных технологий, нестабильных артефактов, сомнительных воплощений и убийственных способностей использовано для создания становления, то не ухмылялся бы столь нагло. А если бы ему стало известно, сколько тайн крутится вокруг игры, какие нюансы разработки и аспекты распространения мне известны, он бы начал шарахаться от этой одобренной мировым правительством игры». Потому для исправления багов отправляли в первую очередь критиков вместе со спецназом, а только затем технический персонал. Я немного утрирую, уважаемые слушатели, будь все так плохо, вы, бы не допустили гражданских, но несколько багов становления уже снизили число критиков, хотя пользы от игры несравнимо больше. Становление не просто игра, принадлежащая мультикорпорациям, а международный проект. Запуска не прошло и месяца, а он уже сейчас защищает мир от вируса, отравляющего веру, по крайней мере замедляет его распространение, отвлекает от разрушительного эффекта болезни, позволяет отслеживать динамику и вводить сдерживающие меры. И все это в игровой форме. А если проект становления сумеет получить достаточно веры у населения, то в перспективе он позволит взять под контроль веру в целом. По крайней мере, в мечтах правительства. Вот только распинаться и объяснять все это не имелось ни малейшего желания. Выглядеть продавшейся и зажравшейся мразью тоже может быть полезно. Я решил сделать приятное бывшему коллеге и скорчил раздраженно презрительную гримасу, а как финальный штрих бросил: Не поверишь, но очень выгодно. Думаем, с Надей квартиру купить, а я размышляю: сделать ей предложение до покупки или после. Как думаешь, подскрежет зубов редактора, я сумел устроиться на сиденье удобнее, и, довольный собой, перешел к делу. Рассказывай, в чем проблема? Опять какой-то класс слишком имбовый? Или что-то из игровых артефактов приобрело неуказанные эффекты? На что игроки жалуются? Проблема с теневым данжем. Шурупов крутанул руль, выворачивая на главную дорогу города, ведущую в центр. Становление позиционировалось как исследовательская игра, нацеленная на изучение реального мира и его аспектов. Но создатели помнили, что люди любят экшен и сражения, плюс требовалось место для физического развития игрока, потому отдельный пласт игры был выделен под активное направление. Когда-то я попал на тестирование боевой системы, завязанной на проекции с дронов. Вот только она показала себя неэффективной. Сражения в реальном мире, пусть даже и голографические, мешали тем, кто не участвовал в игре. Потому ввели теневые данжи. Дай угадаю. Родомант? Я прикрыл глаза и помассировал переносицу. Что опять натворил этот древнегреческий чудак? Только не говори, что он опять кого-то приговорил к смерти. Мы же с ним договорились. Успокойся ты. Ни при чем твой подопечный. На середине возмущения перехватил меня Шурупов. Заброшенный крематорий — один из самых популярных теневых данжей. Чтобы получить от него приговор, уже очереди выстраиваются. Мысленно я смахнулся пот не сказать, что я большой фанат живой картины, воплотивший в себе образ древнегреческого судьи душ Радаманта, но я чувствовал за него ответственность. Поэтому активно участвовал в идее создать один из данжей в заброшенном крематории, где обитал дух картина. Это питало бы воплощение. Более того, по моей инициативе управление ботов данжи передали Радаманту, как он мог создавать уникальные испытания. И как награда для игроков, уникальный приговор-баф от древнего духа. Кто-нибудь пожелает. Проблема в центральном данже. Высотная офисная многоэтажка прямо в центре. Самый глобальный данж становления в городе. 48 этажей, 48 уровней. А на верхнем сильнейший босс, пламенный лич. Вот только в последнее время этот лич вместо того, чтобы сражаться с игроками, заставляет их бухать вместе с ним. Уже три рейда сорвал. Игроки пока ржут с бага, но если такое продолжится заканчивать шурупову и не требовалось баги всегда нехорошо а если программа босса повреждена то от выпивки он может перейти к чему похуже потому вызов более чем оправдан а шурупов продолжал меня радовать данш мы закрыли пара редакторов его охраняют тебе понадобится их помощь для прохождения нет поспешил я отказаться я пойду один ты уверен все ж данш высокоуровневый И для группы не меньше, чем восемь игроков. Мне понадобится только бутылка хорошего коньяка, подумав, решил я. Серьезно, ты что и правда собрался бухать с пламенным личем? Как один из вариантов, почему бы и нет, пожал я плечами. И пока выдалась минутка, решил проверить настройки профиля, прежде чем отправиться в Данш. Имя Кукдыматов Сергей Андреевич, скрыто. Позывной – несуществующий. позывной становление – сетевой. Отступник – скрыто. Уровень – 198. Класс – свободный, не выбран. Очки навыков – 9. Распределение невозможно до активации класса. Характеристики персонажа. Функции не активирована. Свободных очков синтетической веры для распределения – 198. Распределение невозможно до активации характеристик персонажа. План – критик. Жизнь 1560, – 1560-1560. Вера. Истинная вера – 10 единиц, свободных – 0 единиц. Бытовая вера – 145 единиц, свободных – 47 единиц. Мимолетная вера – 1466 единиц, свободных – 1466 единиц. Рабочая вера 50 единиц, свободных 42,7 единиц. Но пока меня интересовала вкладка умения. В частности, главный вопрос относительно иммунитета к воплощениям веры. Стоит ли включать защитные ауры, или пусть иммунитет работает только в рамках тела? Вопрос не праздный. Неизвестно, насколько успели напитать верой Данш и насколько он стабилен. Одно дело, если меня просто выкинет, и совсем другое, если весь Данш развалится. Я взглянул на параметры. Защита от искажения физического воздействия 11 и В. Защита от искажения ментального воздействия 11 и В. Защита от искажения духовного воздействия 11 и В. 10 единиц – психологический барьер, в рамках которого работает большинство даже сильных творцов потому я чуть превысил его, решив пока более не прокачивать основную способность, ибо следующий психологический уровень не скоро, а усиление иммунитета могло помешать в привычных делах, вроде того же перемещения через картины. Кстати, становление пыталось оцифровать и привести в игровую форму все, что только возможно. Досталось и моему иммунитету, так я получил невосприимчивость ко всем видам урона до определенных значений. Становление. Игнорирование физического урона 10 умножить на 11 и В равно 110 единиц урона. Становление. Игнорирование магического урона 20 умножить на 11 и В равно 220 единиц урона для всех видов магии. Подумав, решил не включать способности на полную мощность. Понадобится в самом данже активируем. Я выглянул из окошка. Солнышко приятно припекало, ветерок обдувал, а запах свежей листвы напополам с выхлопными газами дурманил голову. Тень Хугина мелькала над домами неподалеку. Центр нашего города не самый технологически продвинутый. Если быть честным и корректным, то его можно обозвать историческим. Древние деревянные дома, часть из которых позапрошлого века, густо перемешаны с пяти и девяти этажками – чуть пожеванными жизнью. Индустриальный город, который серостью убивал душу и надежду. Лишь последнее десятилетие город пытались немного оживить и обновить. Восстановили после черного месяца несколько разрушенных корпусов университета, создав архитектурных кадавров с каменным фундаментом и вершиной из стали и стекла. Рядом в центре появился огромный и совершенно ненужный городу стадион, сияющий на солнце, словно огромный металлический пончик. Пытались возвести храм, но стройка застыла, лишь купол наполовину блестел позолотой. И как финал, несколько торговых центров и офисных зданий, в самое высокое из которых мы сейчас и направлялись. Гений архитектурной мысли из стекла и стали, которые воткнули в центре города на высоту почти в полсотни этажей. Выглядело так, словно город показывал факт. Это еще самые цензурные ассоциации. Из окна того здания меня однажды выкинули.